Константин Назимов. Травник. Книга 9. Оружейник. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Под ногами слякоть. Неожиданно пришла оттепель, заставившая поверить в скорую весну. Учеба, бизнес, изыскание в различных областях магии, работа по созданию артефактов. Дни и недели мелькают, как в немом кино. Ну, утрирую. Но истина, как обычно, где-то рядом. Наверное, это у меня сейчас такое мрачное настроение из-за своей подруги. Стежка опять отказалась остаться на ночь и попросила не обижаться. За нашими отношениями пристально наблюдают, Особенно стараются барзописцы из небольших газетенок. Впрочем, статьи редко выходят. Их на этапе утверждения режут редактора, понимая, чем это грозит. В артефакторике все своим чередом. Занятий и заданий много, однако до начала сессии еще далеко, и поэтому можно копить хвосты. Как ни стараюсь, но на все занятия практически и даже лабораторные ходить не получается. Да, вынужденно прогуливаю, деваться некуда разорваться не получается. Планов много, но еще не принял окончательного решения по питерской земле. Что там организовать? Понятно, что какое-то производство. А вот что? Продолжить развивать лечебные мази? Организовать собственные заводы по основному профилю клана или что-то другое? Дело в том, что вариантов много, а когда обширные выборы нет больших денег, то каждый шаг приходится долго просчитывать. Опять-таки, не забыл и про Сомовку с ее секретами. По весне собирался туда наведаться и внимательно все обследовать. Увы, боюсь, до летних каникул эти планы не сбудутся. Радует то, что у Леры с Викой все отлично, они несчастливые живут в Маховке. У Стеллы и Кулыбина отношения развиваются, как и предполагал. Друг без друга долго не могут, но внучка губернатора Хабарска предпринимает постоянные попытки Ивана подмять под каблук. Увы, для брюнеточки у нее задуманное не очень-то получается. Случаются моменты, когда губернатор Магаданского края идет на уступки, но последнее слово остается за ним. Мариана нашла себя в шоу-бизнесе, продвигает Настю, а та собирает большие стадионы, возглавляет чарты во всевозможных рейтингах. Кстати, певица неплохую приносит клану прибыль. На выходные нас со Стешей просили посетить один из закрытых концертов, где соберется своеобразная публика. Там планируется присутствие князя со своей дамой-сердца, которую Огнев стал выводить в свет. Кстати, по этому поводу у меня появилась одна из надежд на быстрое принятие правильного выбора своей девушки. «Стеж, ты же отошла на второй план. Сейчас все внимание сосредоточено на твоем отце и Елизавете». Недалеко, как полчаса назад, сказал я подруге, когда-то медленно, словно дразня, одевалась. «Стас, ты не обижайся». «Но обручальный браслет принять не готова», — отреагировала та, проведя пальчиком по красующемуся украшению, не дающему осуществить зачатие детей. «В последнем я, честно говоря, начинаю сомневаться. Нет, на любой другой женщине мой артефакт будет работать безотказно, в этом нет сомнений. Источник княжны борется с артефактом и постоянно атакует посылами разрушения, но без ущерба для состояния и резерва княжны». По этому поводу консультировался со сверчком Эксарой, но не предупреждал свою девушку. Хранитель поместья ничего не смог ответить, а вот воительница острова заявила. «Стас, а как ты хотел? Магия на магию, источник моей хозяйки на своей волне. Готова поспорить на что угодно, от своего он не отступится. Твой браслет получился сильным, а желание и предрасположенность внутреннего состояния стеши еще больше». «Считаешь, что в один прекрасный момент браслет перестанет работать?» Задумчиво уточнил я. «Непременно», — усмехнулась Ксара, а потом хмыкнула. «Ты неправильно поставил вопрос. Необходимо озаботиться тем, чтобы не произошла приятная неожиданность. Понимаешь, о чем говорю?» «Уточни», — попросил я. Структура плетений медленно, но верно подвергается изменению. Вроде бы все, как изначально задумывал, Однако, думаю, происходит какой-то обманный маневр. Первые попытки источника не увенчались успехом. Он пытался порвать посылы и уничтожить артефакт, точнее его функционал. Сейчас же тактика другая. «Прости, на практике помогать не собираюсь. Где-то и сама негодую от твоих истешных выходок», — заявила воительница. «Мда». Ничего конкретного не сказала, но дала понять, что умывает руки и понаблюдает со стороны. Знает, что этот разговор не передам ее хозяйке. Тогда меня Стеша от себя отлучит. Ну, речь про постель. Остается надежда, что отец моей девушки решится так и сделать предложение госпоже Бариновой. Мы с ней не так давно познакомились на одном семейном мероприятии. Правда, народа там оказалось предостаточно, и больше это напоминало прием. Елизавета Ивановна немного смущалась, выполняя роль хозяйки в большом загородном доме огнева. Переживала, что стеша её встретит в штыки, но моя девушка такому повороту событий только порадовалась. Предложила Лизе, так сходу стала её называть, стать подругами и устроить мужчинам хорошую жизнь. Так прямо и заявила, с улыбкой на устах, при этом переводя взгляд с отца на меня». Кулыбин, стоящий чуть позади, только крякнул. Его на правах дальней родни навстречу пригласили. И, разумеется, он пришел со Стеллой. Бринеточка, ожидаемо, княжну поддержала. Огнев же остался невозмутим, но в его ауре мелькнул всполох обеспокоенности и задумчивости. А вот женщина, которой нет и тридцати, посмотрела на князя и неуверенно ответила. «Боюсь, нам не справиться с харизмами наших избранников. Лиза, нам следует срочно об этом переговорить». Ухватила ее за рука в шикарном платье моя избранница. «Пойдем, попудрим носики, а наши кавалеры найдут о чем поговорить. Им уже и так не терпится». Мне тогда не очень-то такой демарш понравился, как и хозяину дома. Олег Александрович промолчал, незаметно кивнув Елизавете, давая свое разрешение. «Князь и в самом деле желал узнать у меня кое-какие подробности. В последнее время началась прессовка со стороны его брата, Громовой и Гарцевый. Видите ли, им потребовалось, чтобы я начал заниматься чем-то существенным. Ювелирные артефакты, как украшения и усиливающие своих владельцев, им не дают покоя. Мгновенно поняли, что эти штучки им необходимы для служебного пользования. Понимаю, такими заказами не разбрасываются. Перспективы огромные, начиная от поставки для нужд ученых и заканчивая армией и стражей». Однако про мировую известность тогда предстоит забыть. Для обычных людей, одаренных, уже мало что останется и сделать получится. В этом вопросе нашел поддержку и у дворного, ставшего не только партнером, но и хорошим другом. Правда, профессор не дает спуску на своих занятиях, требует подходить к учебе со всей ответственностью и еще норовит всучить домашних заданий сверх программы обучения. Даже как-то прозрачно намекнул его жене о такой дискриминации. К удивлению, поддержку у Людмилы Михайловны не нашел. Та рассмеялась и сказала. «Ох, Стас, ты бы только знал, как Илья меня заставлял учиться и какие требования предъявлял». «И ты все сдала?» — поинтересовался я. «Хм, пара хвостов осталась», — призналась женщина и счастливо улыбнулась. «Представляешь, когда мы начинаем ссориться, то он иногда припоминает незданные работы и вымученные зачеты». Однажды принес учебник пятого курса и потребовал заново его проштудировать. «Сомневаюсь, что ты выполнила его прихоть», — усмехнулся я, наблюдая, как Жейдер отчаянно пытается отвертеться от наряда, который на него напяливают детишки. Милый Михаил с Харьком подружились. Несильно ему досаждаются, зачастую придумывают интересные игры, и мой питомец с удовольствием посещает квартиру профессора. Сегодня же Жейдеру выпала роль несмышленого младенца, за которым брат с сестрой ухаживают». Хорька уже напоили молоком из соски, покатали в коляске. А теперь собрались пристойно, так выразилась девочка, одеть. «Всем весело, кроме моего голема. А я еще и масло в огонь подлил, пообещав рассказать все Василю, Камарии и приехавшей погостить Жулиане». Последняя постоянно в разъездах. Ушла с головой в дела клана и совмещает работу на грома. Роман Омарович не собирается прощать Джонсон но никак не может дотянуться до бывшей хозяйки, переметнувшейся в мой клан боевички. Какие у них планы в отношении вице президентши АСШ, понятия не имею, кроме догадок, о которых не хочу произносить. Другое дело, что Гербер вновь недавно жаловался на моих питомцев, что те продолжают свои происки в отношении «Черной луны». Счет не в пользу темнокожей воительницы. Та никак не найдет на хорька и кота управу. Правда, хранитель поместья докладывала какой-то изощренной ловушке, установленной на хвостатых приятелей. Управляющий предположил, что хорек и кот в нее попадутся. Подробности я не стал узнавать. Пусть окажется сюрпризом для всех. «Опять упорхнула!» — поинтересовался старый слуга, открыв передо мной дверь в дом. В голосе Гербера искреннее разочарование. Он переживает, что Стефания Олеговна никак не станет в поместье хозяйкой. А ведь старый слуга уже начал продумывать детскую. Даже с проектом перепланировки подходил, но предупредил, что это все в теории. «Заранее не собирается совершать никаких покупок и подписывать договора на работы. «Отправилась к себе?» — подтвердил я. «Пойду поработаю. Завтра с утра в универ. Разбуди, если просплю». «Хорошо!» — осуждающий кивнул управляющий. «Станислав Викторович, а как насчет ужина?» «Вы же с княжной толком ничего не ели. Да и силы следует поберечь. У вас загружен график на следующую неделю. Наверняка в поместье даже не покажетесь». В голосе слуги почувствовал укол и в то же время усталость. Сдает Гербер. «А я никак ему не сделаю артефакт, позволяющий увеличить срок жизни. Честно говоря, уже несколько заготовок запорол, если так можно выразиться. Вот и в данный момент собирался этим заняться. Алгоритмы оказались сложными и большими, потребление магической энергии зачастую зашкаливало. А когда отток больше пополнения энергии, то артефакт уже не помогает, бездействует». Вот и стоит дилемма, что чем-то следует жертвовать. Нет, есть вариант установить большое количество камней-накопителей, благо с ними нет проблем. Ксары и Сверчок продолжают выращивать магические кристаллы, поставки от Мохаммеда идут, дефицита как такового нет. Но и запас невелик. Ювелирка уходит на ура. В основном спрос на недорогие кольца и браслеты, но случаются и интересные заказы. И вот тут мы с Дворновым разграничили свое участие. «Если в первую очередь заказчика интересует художественная ценность, дабы пустить пыль в глаз, то за дело берется профессор». «Нет, это не значит, что Илья Дементьевич, являясь моим наставником и партнером, не способен на что-то большее. Мы с ним пришли к пониманию того, что мои посылы и алгоритмы превосходят его». «Гербер Петрович», — пристально посмотрел на управляющего. «Скажи, а последнее время тебя что беспокоит?» «Знаю про зелье, которое начал принимать втайне от меня». «Почему?» «Эм... так это из-за возраста», — растерялся слуга. «Так-то особо ничего не болит. Для профилактики не стоит волноваться». А кто посоветовал, продолжил я упорствовать. Управляющий некоторое время промолчал, но потом признался. «Стефания Олеговна написала список и как принимать зелье». «Вот как так можно?» «Я, черт возьми, травник. Травы мне подчиняются» а тут почти безобидные и бесполезные составы старый слуга пьет. Поэтому ты и не сразу распознал. Говорить ничего не стал, отправился в лабораторию, твердо себе пообещав, что первым делом займусь артефактом для Гербера. Если потребуется, то сделаю ему три или четыре браслета, а еще на шею амулет, без возможности снятия. Очень заманчиво осуществить вживление. Тогда бы большинство вопросов отпало. Но заковырка в том, что законодательно такое вмешательство под запретом Нельзя проводить эксперименты и модифицировать любое разумное существо, кардинально изменяя его источник. По этому вопросу с кем только не консультировался. Спорил с Гарцевой и приводил свои доводы Майнину. Те даже как бы соглашались, но оставляли за собой последнее слово. Что такое под запретом, и возникнут проблемы со стражей. Увы, но Роман Амарович категорично сказал, что на такое преступление закрывать глаза не станет, даже если идет кому-то во благо. Еще и пригрозило, что первым меня верховный судье сдаст. А с последней я имел честь знакомства. И даже отсидел в холодной камере некоторое время. Ну, температуру сумел изменить, хотя и почти все свои умения оказались заблокированы. Как-то нет желания вновь оказаться на допросе «Марго брони». Вот так и приходится жить, работать и стремиться развивать клан. Это только кажется, что проблемы ушли на второй план. «Нет, знаю и про то, что за моей спиной есть враги, ожидающие одной маломальской ошибки». Уже начал спускаться в лабораторию, но так и застыл на месте. Неожиданно мелькнул тревожный сигнал в сторожевой карте. Правда, быстро пропал, как и всплеск магической энергии. «Сверчок, что произошло?» Задал вопрос хранителю. «Ловушка сработала», — доложил тот. «Стас, тебе следует на это посмотреть». «Сомневаюсь, что Жейдер и Василь самостоятельно выберутся, но спорить не стану, они еще те хитрецы». «Где?» — коротко уточнил, разворачиваясь и мысленно досадуя, что откладывается работа над артефактами для управляющего. «Домик черной воительницы», — подсказал чем-то до да нельзя довольный хранитель. О-о-о! «На такое коварство даже я не рассчитывал». Пришлось ускориться, на ходу на себя накинул куртку, все же на улице мерзко. До выделенного дома комарий и айбека дошел за пару минут. Кстати, ботинки промокли, не заметил под талым снегом лужу. Зато есть на что полюбоваться. Два моих питомца повисли в магической паутине. Этакой затягивающейся сети, похожей на рыболовную, но с малыми ячейками. Нити непростые, блокирующие применение магии, специально разработанные для хорька. Жейдер не сдается, пустил вход когти, но только больше запутывается. Жилиана с подругой предусмотрели такой сценарий. Но что последует дальше? Кстати, женские силуэты мелькнули в окне, но на улицу дамы не вышли. А вот видеокамера появилась, выдвинувшись на штативе прямо из сугроба. «Производится съемка. Улыбнитесь». Раздался из динамика голос Жулианы, предназначенный для моих питомцев. «Ха! Это видео наверняка для меня и остальных домочадцев, дабы шантажировать хорька и кота. Интересно, чья идея? Нет, я не про появившиеся маникюрные ножницы, управляемые силовыми жгутами и приближающиеся к спине ничего не подозревающего Василя. Готов поспорить, ему сейчас выстригут шерсть и напишут какое-то пожелание. Так и произошло». Десяток секунд, обиженный мяв кота и ножницы, описав небольшой круг, устремились к хорьку. «Хозяин, Стас, помоги!» – взмолился голем. «Они же меня покалечат! Охранять тебя не смогу!» «За все надо платить!» – философски заметил я. «Не переживай, вы же все обещали без члена вредительства!» «Вообще-то, не совсем понимаю, из-за чего столько волнений. Кот и хорек способны вернуть изначальный вид своим шкуркам за считанные мгновения». «Ну, если в появившемся котелке нет какого-то хитрого закрепителя». «Да-да, первым облили Василия, который прикрыл глаза, но его аура рвет и мечет. А вот Джейдер попытался трансформироваться. Безрезультатно. Блокировка мощная, задействован какой-то артефакт. Попали приятели крупно. Боюсь, что им и сверчок не поможет, пока не закончатся действия зелья закрепления». Это я не удержался от анализа и запустил диагностические щупы, дабы убедиться, что хвостатым и обстриженным друзьям ничего серьезного не угрожает. Хотя потеря репутации стоит дорогого. А уж в противостоянии, на котором они сами настояли, и того подавно. Магические сети с добычей медленно направились к двум ведрам, неведомо как оказавшимися под зверьками. Нити-ловушки источились, Голем и кот с чавкающим шлепком грохнулись в ведра. Василь, протестующий, заорал. Жейдер взревел. Но усовершенствованный цементный состав сковал их задние лапы. Дверь дома отворилась, и вышли счастливые подруги. Заметив меня, как-то испуганно переглянулись. Сказать им ничего не успел. Сотовый затрезвонил на тот номер, который известен далеко не каждому и используется для экстренной связи. «Звонок от Михаила Гурнамана моего хорошего питерского приятеля. «Привет!» – ответил я на вызов и стал внимательно слушать сбивчивую и тревожную речь парня.